— Шурачка, можно тебя на минуточку? — приглушенный голос Веры Павловны донесся из глубины читального зала. — Иду! — встроенная шатенка оторвалась от чтения бумаг, выпрямила спину и потерла уставшие глаза. Следующими миг она улыбнулась, соскочила со стола и побежала в читальный зал. Словно легкий теплый ветерок летел за ней. Несколько читателей, что рассматривали книги на стеллажах, невольно оборачивались ей вслед, попадая под власть ее бодрости и энергии. В читальном зале стоял приглушенный гомон. Группа детей рассаживалась на составленные вокруг стульчики и, не замолкая ни на секунду, переговаривались все сразу. Вера Павловна копошилась возле стеллажа с детскими книгами и временами посматривая на школьников, явно ожидая какой-нибудь шалости. «Шурочка, деточка, ты с этим лучше справишься!» Обрадованно заулыбалась она, поправляя очки на переносице. Из пятнадцатой школы пришли на литературный час. Кивнула она на детей. «Ты тут с ними, ладно?» Заискивающе посмотрела она на девушку. «А я за тебя там карточки позаполняю». «Только вот... Что бы им такое почитать?» Снова в растерянности взглянула она на стеллаж. «Я сама, Вера Павловна, уже придумала!» Подмигнула ей Шурочка, отпуская из читального зала. Та с радостью, даже с несвойственной ее возрасту припрыжкой, направилась к выходу. Шура повернулась к детям. Пара десятков смешливых глаз одинаково смотрели на нее. Она обожала детей и не могла не умиляться, глядя на их потешные мордашки, анализируя их пытливые умы, так стремящиеся впитать как можно больше информации. К сожалению, не всегда хорошей и нужной. «Давайте знакомиться!» Звонко заговорила она. «Меня зовут Александра Андреевна. Я библиотека и очень люблю читать. А теперь вы представьтесь». Детишки на перегонке стали выкрикивать свои имена. Конечно, Шура всех их не запомнила. Но такая практика позволяла мгновенно сблизиться и разрядить обстановку. «А давайте выйдем на улицу и почитаем на травке в нашем саду», предложила она. Погода сегодня выдалась почти летняя. Солнце лилось с неба, как из рога изобилия. Библиотека с огромным читальным залом занимала весь первый этаж старинного особняка. Хозяин дома с щедрой руки подарил его городу, а второй и третий этажи сдавал под офисы. Перед особняком был разбит сад, за которым старательно ухаживал садовник. Тут были даже фонтаны со скульптурами в виде лебедей и полуобнаженных девушек. Летом они уютно журчали. Но май в этом году выдался холодный, почти каждый день лили дожди с грозами, и фонтаны еще не заработали. Правда, глядя сегодня на безоблачное небо, Шуре хотелось верить, что наконец-то наступает лето, которое она любила больше всего на свете. И это место, где работала вот уже три года, она тоже обожала. Конечно, платили тут сущие копейки, но ей нравилась атмосфера начитанности и интеллигентности, что буквально пропитывала первый этаж особняка. А про второе и третье она старалась не думать, словно их и не было вовсе. Шура рассадила детей на сложенных в несколько раз пледах, что прихватила с собой и расстелила прямо на траве вокруг пенечка, который для себя она уже давно облюбовала. Присев в центре, она раскрыла на коленях неприметную, потрепанную временем книжечку. Автор на обложке значился Паустовский. Именно его рассказ она хотела сегодня прочитать детям, а потом послушать, что же они думают о прочитанном, какие мысли витают в их юных головах рассказ она выбрала свой самый любимый – «Растрепанный воробей». Детишки притихли и навострили ушки, когда мелодичный голос Шуры зазвенел в саду. Она склонилась над книгой, ее русые волосы закрыли часть лица и переливались всеми оттенками на солнце, что так приветливо ласкало сверху эту литературную группу. Сколько бы раз она ни читала этот рассказ, всегда неизменно наслаждалась красивым языком автора его умением вдыхать жизнь в неодушевленные предметы. И каждый раз, когда читала, как отважный воробей Пашка врывается в зал Большого театра, держа в клюве хрустальный букетик, как кладет его в руки балерины, исполняющей партию Золушки, глаза Шуры наполнялись слезами. Ее сентиментальная душа восторгалась умом и отвагой этой маленькой преданной птички. Литературный час пролетел, как одна минута. По глазам детей Шура видела, как им все понравилось. Сама испытывала удовлетворение от того доброго и светлого, что только что совершила. День рабочий подходил к концу. Шура заканчивала наводить порядок в картотеке, когда в дверь заглянул Слава. С ним она познакомилась почти сразу же, как только устроилась сюда. Он работал этажом выше в какой-то торговой фирме. И знакомство их началось с почти трагедии, когда он чуть не задавил Шуру, сдавая задом. Ох, и порцию адреналина она тогда хапнула. Но он так умело замаливал грехи, что с тех пор они сдружились по-настоящему. Почти каждый день он ее подвозил с работы домой, когда сам не задерживался допоздна. Вот и сейчас с неизменной улыбкой и с ямочками на щеках он ворвался в библиотеку и с порога заголосил. «Хорошим девочкам пора домой. Хватит уже трудиться на литературной ниве. Шуре еще и потому нравилось общаться со Славой, что он отличался необычайной начитанностью. Книги он проглатывал одну за другой. Сам рассказывал, что читать за поем начал, как только научился, года в четыре. В общем, в нем удивительным образом сочетались крайняя несобранность, которая жутко мешала ему учиться в школе, и удивительная любознательность, что заставляло его читать все, где только были буквы. Но школу он закончил почти на одни тройки, ни в какой институт даже и не думал поступать. Сразу же пошел работать. И выбор направления его удачно пал на торговлю, как торговому агенту ему цены не было. Умел продавать все. «Еще минуточку», — попросила Шура и глянула в окно. Солнце еще светило высоко, и настроение девушки резко взлетело вверх. Как же она его любила! Как и оно ее! Друзья даже называли ее «солнечным зайчиком». Говорили, что и от нее исходит тепло, как и от солнца. Шура только посмеивалась, но любви своей не изменяла. Больше всего ей нравилось в выходные гулять по улицам, когда на небе не было ни облачка, когда яркие лучи струились буквально на все, что находилось рядом, обволакивали, рисовали причудливые тени. В такие моменты Шура и вправду чувствовала себя солнечным зайчиком, готовым скакать с предмета на предмет и заражать буквально все и всех вокруг своим радужным настроением. «Жду в машине!» И храстая голова Славы скрылась за дверью, и Шура тоже встала из-за стола. Она быстро покидала личные вещи в сумочку, провела пару раз с расческой по волосам, тронула бледно-розовой помадой губы и выскочила за дверь, даже не поглядевшись в зеркало. Все вокруг твердили ей, какая она красивая, но с этим Шура была категорически не согласна. Не может считаться красивая женщина, у которой губы слишком пухлые, глаза чересчур близко посажены а нос больше напоминает пуговицу, такой он маленький. Без ложного кокетства она старалась поменьше смотреть на себя в зеркало. Да и фигурой своей она была недовольна, слишком тощая и высокая. А грудью, наоборот, природа наградила ее пышной. Постоянно ловила мужские взгляды не на том, на чем хотелось бы. Она хотела, чтобы ее ценили за острый ум, а не за вдающуюся грудь. В этот город Шура переехала сразу по окончании школы. Мать настояла, хоть она и пыталась сопротивляться. Ей нравилось жить в деревне, чистый воздух, простор. Она любила вставать не свет не заря, давать курам корм и смотреть, как местный пастух гонит коров на утренний выпас. Все в родной деревне ее устраивало, кроме отца. Еще и по этой причине мама была непреклонна. Временами отец уходил в запой. Не часто, но, как говорится, редко, но метко. Длиться это могло несколько дней. Тогда в доме наступал ад. Постоянная ругань родителей. Частенько отец поднимал руку на мать, но и та в долгу не оставалась. Колотила его не слабо. В такие дни Шура старалась как можно меньше времени проводить дома. Возвращалась, когда отец уже спал. Серьезный разговор с матерью состоялся у нее сразу после выпускного. Да и не разговор это было а монолог матери. Она сообщила, что созвонилась с двоюродной сестрой, и та согласилась, чтобы Шура пожила у нее первое время, пока не найдет что-нибудь. Ей вручили небольшую сумму денег, скопленную матерью втайне от отца, и отправили в город. У тетки ей жилось не сладко, не сошлись характерами с ее дочерью, что была на три года старше. После первого курса библиотечного техникума, куда Шура поступила без труда, она добилась того, что ей выделили комнату в общежитии. А когда она училась на последнем курсе, умер отец от сердечного приступа. Тогда мать продала половину дома, а деньги прислала ей, велела поместить в банк под хорошие проценты. Так Шура смогла позволить себе снимать однокомнатную квартиру и с полным правом считать себя самостоятельным человеком. К тому времени она уже закончила технику и устроилась на работу в местную библиотеку. Куда поедем? – спросил Слава, как только она опустилась на соседнее сиденье. Домой, конечно. «А может, поужинаем где-нибудь?» Робко закинула нудочку. «Нет, Славик, я устала. Много книг сегодня пришлось перелопатить. Новое поступление. Хочу домой». «А у тебя каждый день новое поступление». Обиженно отвернулся он. «Еще ни разу ты не согласилась куда-нибудь пойти со мной вечером. Не на свидание, а просто так. Вечно находишь отговорки. Только в обед и удается тебя вытащить». Слава выруливал со стоянки, не глядя на Шору. «Вот скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься по вечерам?» Вдруг повернулся он к ней, заняв свой ряд в плотном движении на дороге. «Слав, ну какая разница?» «Какая разница?» «Да я тебя почти три года знаю, а домой ты меня не приглашала ни разу. Я тебя звал на день рождения, так ты нашла предлог, чтобы не идти. Что вообще происходит, Шур?» «Никогда раньше она не видела его таким злым. Это его нужно спросить, что происходит». С чего это он вдруг именно сегодня решил окрыситься на нее? Да и не обещала она ему никогда и ничего. В этот момент на ярко-голубое небо набежало малюсенькое облачко. И откуда оно только взялось? Но светило закрыло целиком, моментально погружая город в предвечерние сумерки. «Знаешь что? Или высади меня прямо здесь, или вези домой молча!» Ответом Шури послужил лишь крайне удивленный взгляд ярко-голубых глаз.